Отмечу попутно, что эти же интеллектуалы в кавычках входят в состав американского комитета за мир на Кавказе. Ранее назывался американский комитет за мир в Чечне, который оказывает дестабилизирующее воздействие на обстановку на Северном Кавказе России и во всём кавказском регионе и пытается превратить Закавказье в плацдарм для будущих войн против Ирана и России. Американский комитет «За мир» на Кавказе тесно сотрудничает с такими неоконсервативными организациями сионистского толка, как проект для нового американского века, Jamestown Foundation, Freedom House, Американский институт предпринимательства, весь букет непримиримых русофобов и ястребов. Американский комитет «За мир» в Чечне был основан в 1999 году неоконсервативной организацией Freedom House, которая и существует с 1941 года и тесно сотрудничает с национальным фондом за демократию, который финансируется правительством США. Об этом фонде в США известно, что он делает открыто то, что ЦРУ делало тайно в течение десятилетий. Таким образом, фонд является крышей, по сути, подразделением ЦРУ, проводящим операции в его интересах, но под другой вывеской. Отсюда и удивительно, что американский комитет за мир на Кавказе поддерживает движение чеченских сепаратистов, как стратегию дестабилизации обстановки в России и установления контроля США над кавказским регионом. Кавказ таит в себе очень мощную глубинную сакральную энергию и имеет огромное значение для судеб мира. Именно там, на горе Арарат, застрял ковчег праотца нашего Ноя и сохраняется там во льдах и поныне. Об этом свидетельствуют результаты научных экспедиций и снимки, сделанные из космоса. Именно на Кавказе началась после потопной истории человечества, которому милостивый Господь даровал ещё одну возможность спасения. И потому не случайно именно туда двинулось колено Данава, чтобы воспрепятствовать этому спасению. Символично, что именно там на Кавказе возникла видимая, а затем невидимая Хазария, как главное препятствие на спасительном пути. И, конечно, не случайно одним из первых мест, куда пришёл проповедовать слово Божие святой апостол Андрей Первозванный, стал Кавказ. Там началась послепотопная история человечества. Там, похоже, начнётся и её завершение. Там впервые оформилась, структурировалась и персонифицировалась та самая тайна беззакония, носителем и распространителем которой стало колено Данава, использующее в качестве своего плацдарма Хазарию. Кавказ имеет ключевое значение для безопасности России можно сказать, сейчас он основное поле битвы за нашу священную имперскую государственность, за третий Рим. Здесь на Кавказе, принявший эстафету от Византии за веру нашу православную, битвы, где православное воинство создал и возглавил святой апостол Андрей Первозванный. Он маршрутом своего движения по сути обозначил тот регион, где эта битва впоследствии развернулась не только духовно, но и физически. Он прошёл Кавказ, побережье Чёрного моря, посетил великий город Севаст, Севастополь ныне, и наконец Днепро поднялся до гор Киевских, символично, что именно на эти территории впоследствии распространилась хазарская ига. Апостол Андрей вопрошал Господа вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном на Елеонской горе о будущем разрушении Иерусалима и о признаках второго пришествия Спасителя. Об этом мы читаем в Евангелии От Марка в 13 главе, от Матфея в 24-й и от Луки в 21-й главе. Апостол Андрей отметил своим присутствием те места, где были основаны центры русской государственности Новгород и Киев, которые стали центрами сопротивления Хазарии и защиты нашего народа, которому Господь предопределил высокую честь стать носителем и хранителем веры православной. Поднявшись на горы Киевские, апостол Андрей благословил их, водрузил крест и сказал ученикам: Видите эти горы на горах этих восияет благодать божья будет здесь город большой а в нём воздвигнет господь много церквей именно оттуда из этого града пошло войско русское во главе со святославом на решающую битву против хазарии и одержало победу сегодня киев оказался оккупированным жаждущими реваншей хазарами коленем дановым но это только на время Память о той победе и главное её дух опять возгорится в сердце народном, и в духовной брани сметёт всю эту нечисть, какой бы сильной и непобедимой сейчас она ни казалась. Точно так же терзает колено даннова и православную Грузию. Украина и Грузия стали сейчас центрами хазарского реванша и борьбы против Святой Руси, третьего Рима. У нас так повелось в истории Руси, что на всякий хазарский реванш находится свой Святослав. Пройдя районы будущего Киева и Новгорода, апостол Андрей, спустя некоторое время, пришёл в небольшое селение Византий, будущий Константинополь, где основал христианскую церковь. По духовной сути святой апостол Андрей обозначил связь и преемственность между вторым Римом, Византией, который тоже воевал против Хазар и третьим Римом, святой Русью, принявшей от Византии эстафету священной имперской государственности. Именно она, эта монархическая православная государственность, по пророчествам святых отцов и милостью Божьей, должна быть восстановлена в России. Будем молиться об этом святому апостолу Андрею, который считается покровителем российского государства, который провидел будущее величие православной России. Известно, что святой апостол Андрей, первозванный первым из апостолов, последовал за Христом, а затем привёл к нему своего родного брата, святого апостола Петра. Так может быть и России, подобно апостолу Андрею, всей душой обратившейся к Христу, объединит и приведёт к нему всех, в ком не угасла искра жизни и веры Божией. Кавказ притягивает к себе правители невидимой Хазарии, которые рассматривают его как геополитический и военный плацдарм для будущей битвы за покорение Руси, понимая его значение для достижения этой цели. Эксперты в области геополитики пишут, что Кавказ по своему положению уникален трудно найти в евразии регион сопоставимый с ним по значимости даже Балканы уступают ему по ряду важных параметров кавказский коридор это наиболее близкий путь к центру России к Поволжью и потому это наиболее опасное направление для вероятного прорыва противника с географической точки зрения это плацдарм стягивающий на себя черноморское и каспийское морские пространства это плацдарм для контроля за коммуникациями С экономической точки зрения это мировой перекрёсток транспортных путей и регион с прилегающими к нему огромными углеводородными ресурсами. С военной стратегической точки зрения важный плацдарм для давления или наступления в любом направлении на любую страну, не только данного региона, но и прилегающих регионов. Вследствие этого Кавказ рассматривается как рычаг перекройте большого среднего Востока, причём в понятии Средний Восток Пентагон включил теперь и Кавказ. И создание на территории ряда государств Великого Израиля, центра невидимой Хазарии, где должен быть приведен к власти антихрист. В 1952 году Моше Даян, бывший министр обороны Израиля, позднее министр иностранных дел, родители которого были как в ойцы из России, заявил, Наша задача заключается в подготовке израильской армии к новой приближающейся войне, во имя достижения единственной цели создания Израильской империи. В ходе Суэцкой войны в 1956 году Бен-Гурион сказал Кнессету, что настоящей её причиной является восстановление царства Давида и Соломона в библейских границах. В этот момент его речи почти все члены Кнессета спонтанно встали и запели национальный гимн Израиля. Колено Данова руководствуется в своих действиях не политическим, международным, а религиозным правом. Политическое право они эксплуатируют в целях реализации и непомерного расширения своих религиозных прав. Доктрина Великого Израиля – это теологическая доктрина, за которой стоят религиозные основания. Именно они и служат истинной причиной войны против Ирака. Об этом, по сути, пишет в своей статье «Из-за чего эта война в Ираке» Пол Крэг Робертс, который был помощником министра финансов США в первый президентский срок Рейгана и был связан с таким известным академическим центром, как Центр стратегических и международных исследований (CSME), созданным в 1962 году при Джорджтаунском университете. Это частный католический университет по инициативе политических и общественных деятелей США, придерживавшихся консервативных позиций и связанных с военными ведомствами страны. CSMI считается одним из основных мозговых центров Республиканской партии. Кроме того, он сотрудничал с Гуверровским институтом войны, революции и мира, который находится на территории Стэнфордского университета, одного из самых престижных вузов США. То есть Робертс солидный эксперт, который знаком не только с военными и экономическими аспектами проблемы войны в Ираке, но и с духовными её основаниями. Так вот, из-за чего же эта война, вопрошает он, Причина, которая лежит на поверхности это нефть. Это первое и главное, что всем сразу приходит в голову. Но Робертс рассуждает иначе. Он ссылается на американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица, который подсчитал, что полная стоимость вторжения и оккупации Ирака будет составлять от 3 до 5 триллионов долларов. США не может позволить себе таких расходов. Незадолго до своей отставки в марте 2008 года Дэвид Уолкер, бывший генеральный ревизор США, который несёт ответственность за проверку правильности расходования средств федерального бюджета, сообщил, что текущий долг США составляет 53 триллиона долларов. Правительство США не может покрыть этот долг, поэтому оно вынуждено занимать деньги у иностранцев, чтобы покрыть расходы на ведение войн в Ираке и Афганистане. Это определённый путь для того, чтобы обанкротить страну и свергнуть доллар как мировую резервную валюту. То есть война в Ираке экономически опасна для США, и чтобы её оправдать, в ход пускаются всякие спекуляции и откровенная ложь. И главное оправдание связано с тем, что эта война для того, чтобы решить для США проблему нефти в условиях повышенного спроса. Но подобное объяснение вызывает большие сомнения. Во-первых, потому что, как пишет Робертс, основной поток нефти идёт в США из Канады, Мексики и Венесуэлы. Более того, за те 3,5 триллионов долларов, в которые стигли оценил войну, можно купить колоссальное количество нефти. До этих походов импорт нефти в США стоил 100 млрд долларов в год. То есть на 3 триллиона можно было бы, не начиная войны, купить нефти на 30 лет, а на 5 триллионов можно было бы обеспечить себя нефтью на полвека. Таким образом, решить проблему нефти для Соединённых Штатов можно было бы, не начиная войны и не неся большие потери. И если это не экономика, тогда в чём же состоит эта скрытая повестка, тайные мотивы войны, ради чего США идут на такие большие жертвы и риски? Роберт пишет, что объяснением вторжению в Ирак является обязательство неоконсервативного режима в Соединённых Штатах обеспечивать территориальную экспансию Израиля. При этом нет такого ни одного консерватора, который бы не был связан с Израилем. Робертс свидетельствует, что война против террора это ложь, которая служит для того, чтобы прикрыть американскую интервенцию на Ближнем Востоке в интересах создания Великого Израиля. Христианские сионисты в США служат этой же цели. Алан Гринспин, бывший глава Федерального резервного банка США, сказал: "Я согласен, что оккупация Ирака была в какой-то степени связана с нефтью, а точнее с нефтью для Израиля". Восстановление сразу же после вторжения в Ирак нефтепровода Киркук-Хайфа и размещение вдоль него огромного контингента войск для его охраны является ярким тамо подтверждением: все вопросы они решают теперь исключительно с помощью войны. Американские неоконсерваторы из колена Данава демонстрируют тот же воинственный дух, ту же одержимость войной, которые были присущи их предкам хазарам много веков назад. Томас Фридман в Нью-Йорк Таймс в апреле 2003 года написал: "Я могу назвать имена 25 человек, которые находятся в радиусе пяти кварталов от этого офиса. Если бы их полтора года тому назад выслали на необитаемый остров, то войны в Ираке, возможно, бы не случилось". На одной из конференций американского института предпринимательства, где присутствовала вся эта рать неразумных хазар, они же члены Американского комитета за мир на Кавказе, включая бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, Ричарда Перла и бывшего сотрудника ЦРУ, члена скандально известной в Италии ложи П-2 Майкла Лидина, обсуждался один вопрос. Он касался уровня допустимых потерь со стороны США и Ирака с точки зрения дальнейшего продолжения операции в Ираке. Лидин ответил на этот вопрос без обиняков. «Я думаю, что уровень потерь является вторичным. Я имею в виду, И это может звучать на первый взгляд странно, но все великие учёные, которые изучали американский характер, пришли к заключению, что мы воинственный народ, и что мы любим войну. То, что мы ненавидим это не потери, а проигрыш. И если война идёт успешно, и если американская общественность убеждена, что нами правильно руководят, и что наш народ хорошо воюет и что мы выигрываем, я не думаю, чтобы потери были проблемой. Конец цитаты. Подчеркну, что речь шла не только о потерях в США, но и Ирака. Серийным убийцам всё равно, сколько людей погибнет от их рук. Убийство их ремесло. Вот насчёт такой черты характера, как воинственность, Лидин прав. Видимо, в нём говорит кровь хазарских предков. Помните, мы, начиная рассказ о хазарах, отмечали их воинственность как характерную черту. Как известно, сыны колена Данаго отличались особой воинственностью и страстью к путешествиям. Поэтому и попали в древности в Ирландию, а оттуда много позже та же страсть толкнула их в Америку. Кстати, корни христианского сионизма уходят в XIX век и в Ирландию к Ирланцу Джону Нельсону Дарби, который считается основателем этого течения. Поэтому неудивительно эта связь между сионистами-неоконсерваторами и христианскими сионистами. И те, и другие одного духа из племени Дана. Сейчас это же лобби выступает за дальнейшую эскалацию войны. И проповедники из числа христианских сионистов активно содействуют им в реализации этого милитаристского курса, направленного на слом с помощью войны системы государственности в мире и создание на её обломках глобальной хазарии. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Евангелие от Матфея, глава 24, 6-й стих. Христианские сионисты считают, что задача христиан во всём поддерживать Израиль. Их организации призывают церкви США поддерживать еврейские поселения на оккупированных территориях. В статье, опубликованной в Christian Century в июне 2003 года, говорится, что взгляды и действия христианских сионистов представляют опасность для христианского сообщества в Палестине, которые вынуждены покидать свои дома не из-за исламского фундаментализма, Главной причиной здесь является антипалестинская политика Израиля, направленная против палестинских мусульман и христиан, по мнению которых христианские сионисты способствуют коллапсу христианства на Святой земле. Христианские сионисты молятся о том, чтобы с помощью войны как можно скорее была разрушена мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, на месте которой планируется построить третий храм, где должен воссесть на троне антихрист. Они выступают и молятся А скорейшим строительству этого храма, объединяясь в этом своём стремлении с сынами колена Данава, вливаясь в ряды войск Гога и Магога. В Израиле существует специальный проект, предусматривающий запуск лазерной проекции третьего храма над куполом мечети Аль-Акса с целью призвать Мишаха. Христианские сионисты из США принимают большое финансовое и иное участие в так называемом движении храма. Один из них убежден, что во время арабо-израильской войны ракета класса «Земля-Земля», выпущенная по Иерусалиму, собьется с курса и ударит в куполь Аль-Аксы. Для разрушения этой мечети они молятся о войне, даже ядерной. Джеймс де Луач, пастор Второй Баптистской церкви в Хьюстоне, хвастался, что он и другие христианские сионисты основали фонд Иерусалимского храма, специально чтобы помочь тем, кто хочет разрушить мусульманскую мечеть Аль-Акса и построить на ее месте третий храм. Здесь они полностью смыкаются с еврейскими фундаменталистами. Как заявил один из них, раби Шломо Авинер, нельзя забывать, что высшая цель собирания изгнанников и воссоздания нашего государства есть построение храма. Храм это верхушка всей пирамиды. Раби Моше Левингер, один из террористов, пытавшихся взорвать мечеть Аляксына на Громовой горе, сказал: "Сионизм есть мистицизм. Сионизм зачахнет, если отсечь его мистические мессианские корни". Фонд Иерусалимского храма пользуется покровительством администрации Буша. Помимо поддержки со стороны американских властей, фонд получает большую финансовую помощь от христианских сионистов в США, Великобритании и ряда других стран, а также со стороны международных еврейских организаций. Christian Science Monitor посвятила целую статью христианскому сионизму. Там приводятся слова директора Международного христианского посольства в Иерусалим самой крупной организацией христианских сионистов, имеющей отделения в 55 странах, которая утверждает: "Мы верим, что вся земля, которую Бог даровал евреям по завету Авраама 4000 лет тому назад, принадлежит Израилю. Он устроит так, чтобы Израиль навеки вечный вступил в право владения выделенной ему высшей территорией". Конец цитаты. Он отмечает, что библейский сионизм не признаёт никаких иносказательных или аллегорических интерпретаций Писания. Понятие палестинец фикции, добавляет он. Американцы за безопасность в Израиле и ряд других организаций проводят в США общенациональную кампанию за вариант единое государство. Как известно, рыба гниёт с головы. Высшее руководство США масоннизировано. Известно, что в масонских ложах у Западной стены обязательно должны быть две колонны, как отсыл к древнему Иерусалимскому храму, символические колонны того самого храма которые не так стремятся вас двигнуть. Сообщается, что в мире сейчас 5 млн масонов, из которых почти 2 млн живут в США и являются членами сотен разнообразных неформальных общин. Президент Буш тоже является членом масонской ложи Череп и кости. Здесь приводится фотографии членов ложи, сделанные в 2000 году, а далее более поздние фотографии, где грузный мужчина в очках на фото находится рядом с Бушем. С первого фото посвящает Буша в 33-й градус. А вот эмблема 32-го градуса. Надо полагать, начав новую мировую войну, Буш выполнил программу 32-го градуса и теперь может дальше повышать свой градус безумия. С 1949 года каждый госсекретарь США, кроме Джеймса Бирнса, был членом Совета по международным отношениям или трехсторонней комиссии. С 1940 года каждый министр обороны США был членом Совета по международным отношениям. За всю историю своего существования Центральное разведывательное управление возглавлялось членами Совета по международным отношениям, начиная с его основателя Алена Даллеса. Начиная со Второй мировой войны, почти каждый крупный советник президента США по вопросам национальной безопасности или внешней политики был членом Совета по международным отношениям. В этой круговой поруке смешно смотреть, как они назначают друг друга контролёрами по преступлениям, совершённым самими же масонами. Когда Буш назначил Киссинджера главой комиссии по расследованию провала разведки в связи с террористическими актами 2001 года, это было воспринято как если бы Лесу назначили расследовать похищение Курв в Курятнике. Здесь приводятся фотографии, сделанные в сентябре 2007 года во время понехиды в память о погибших 11 сентября. Глядя на руки Буша, невольно задаешь вопрос, кому молились собравшиеся там люди и кто проводил эту службу, уж не христианские ли сионисты, с которыми связан Буш. Думаете, что это случайность? Вовсе нет. Можно сказать, это выработанный за долгое время навык. Руки прямо так сами собой и складываются. И не важно, где он стоит, на панихиде или рядом с королевой. Привычка – вторая натура эту свою демократию по-американски, во главе с такими, как они, США навязывают остальному миру. Более того, затеяли мировую войну, чтобы демократизировать всё человечество. Вообще, демократия у них это сокращение от демонократии, чтобы не писать длинное слово, пишут короткое, к которому все привыкли. По сути, под контролем именно этой кратии находятся Соединённые Штаты. Эта кратия сидит в Конгрессе, в Белом доме, в Министерстве обороны, в ЦРУ, И в лице христианских сионистов разгребла себе место среди протестантского духовенства. На самом деле это называется оккультная теократия. Такой же режим существовал в Третьем Рейхе. Они плохо кончили. В конце января 2003 года главный раввин Иона Мецгер в аэропорту Бен-Гуриона поблагодарил президента Буша за военную интервенцию в Ираке. Я хочу поблагодарить вас за поддержку Израиля и в частности за войну в Ираке, сказал Мецгер Бушу. Буш ответил, что слова главного равина наполнили теплом его сердце. Как сообщает CBS, Мецгер является одним из 12 самых влиятельных религиозных деятелей в мире. В выражении масонская ложа, ко второму слову так и напрашивается прилагательное ложный. Руководство США стоит на этом ложном курсе и увлекает в погибель народ, потому что тот, кому поклоняются масоны и их христианские сионисты, лжец и отец лжи человеку-убийце, который требует от них новых воинов и новых жертв и абсолютного тотального рабского подчинения. Неудивительно, что в этой разрушающей душу атмосфере в США стали быстро распространяться колдовство и сатанинские культы. От христианского сионизма до них рукой подать, можно сказать, следующая неизбежная ступень. В американской прессе в январе 2008 года появился ряд публикаций на эту тему. Пастор Фил Виман, эксперт по колдовству, поддерживал праздники, которые христиане считают символами тьма и оккультизма. Виман сблизился с колдовским сообществом и лично дружил с колдунами. Христианские сионисты смешивают христианство с иудаизмом и оккультизмом. Виман пошел этой же дорогой. World Net Daily в январе 2008 года напечатала статью «Черная магия в Америке». Там говорится, что колдовство стало обычным делом среди домохозяек, студентов, профессоров и даже военных, которые идентифицируют себя как колдуны. Колдовство превратилось в целое движение в Америке, стало в США официальной легальной религией, стремительно распространяющейся среди населения. Суды пришли к заключению, что колдунам и ведьмам должно быть разрешено проводить свои службы на местных правительственных собраниях, при этом им должны быть обеспечены все запрашиваемые ими ритуальные предметы колдуны в вооружённых силах устраивают шабыши и на постоянной основе отправляют свои ритуалы. Конец цитаты. Хазарская колена Данава, оказавшись у власти в Америке, неизбежно втянула людей в языческие ритуалы, к которым само пристрастилось со страдавних времён. За что его и обличали древние пророки, но не вразумелись его сыны. Их гордыня сделала их бунтарями против бога, вечными революционерами. Редактор World Net Daily Джозеф Фарр пишет, что это движение, начиная с 1960-х годов, постоянно нарастает. Это духовный бунт, охвативший политическую и социальную сферы. Это духовное восстание превращается в бурю, которая экспоненциально нарастает, всё больше и становится всё темнее с каждой последующей декадой. В статье говорится, что всё большее число протестантов, как раз из числа христианских сионистов, начинают заниматься чёрной магией. Борьба за равноправие в США дошла до того, что колдуны стали обращаться в Верховный суд с претензиями, что христиане на народных собраниях пользуются большими правами, чем они. Растёт число колдунов в армии. Они собираются на одной из баз военно-воздушных сил США на свои шабаши, которые официально разрешены командованием вооружённых сил, так как это не нарушает порядок. Апогей толерантности и плюрализма и американской демократии самой демократичной демократии в мире, весь мир встаёт и дружно аплодирует, как написал Оруэлл: все звери равны между собой, но некоторые равнее. США как эталон равнее других. Свобода у них это не более чем оскорбление свободы. Бунт. Революция продолжается. Верные последователи Троцкого добились того, что она стала перманентной. В Америке в виде всего этого безобразия под названием христианский сионизм переходящий в оккультизм и далее в сатанизм, троцкисты-дановцы воздвигли незримый памятник объекту своего поклонения. Памятник, который Троцкому не удалось воздвигнуть в России, сейчас появился в оккупированной Даном Америке. Времена меняются, а главы революций остаются те же, они имеют один и тот же дух. Перманентная революция перешла из политического в духовное пространство. Последние революции последних времён это будет уже не бунт против царя земного, но против царя небесного. Бунт против Бога. Вот на что этот одержимый чёрной гордыни бунтарь всех поднимает. Он требует добровольной сдачи в рабство человечества, и чтобы добиться этого, используются все средства морального разложения. Они напрямую воздействуют не только на физическую, но прежде всего, на духовную составляющую. Английский писатель Хаксли, живший долгое время в США и сам употреблявший наркотики, писал о наркодемократиях или наркоклептократиях Запада. В своей лекции в медицинской школе в Сан-Франциско он сказал, «В будущих поколениях появится фармакологический метод, заставляющий людей любить их рабство и терпеть диктатуры, не страдая при этом, то есть производящий безболезненный концентрационный лагерь для целых сообществ. Так что люди, когда их будут лишать свободы, будут встречать это с наслаждением, потому что у них путём пропаганды или промывания мозгов, усиленного фармакологическими методами, будет отбито любое желание к сопротивлению, и это будет последняя революция. Мартин Марти, специалист по истории религий, свидетельствует как раз об этом незаметном проникновении. Христианские сионисты создают мировоззрение, которое люди принимают незаметно для себя, не осознавая, какой большой шаг сделали так незаметно приобщаются к наркотикам. Что же касается собственно наркотиков, о которых говорит Хаксли, то наркотическая война разрушает общество не только физически, о чём было написано ранее, но и морально. Она ведётся в этническом субпространстве, входящем в состав духовного пространства государственности. Таким образом, она, как часть ведущейся сейчас тотальной войны, также носит тотальный характер, затрагивая не только физическую, но и ментальную и духовную составляющую. Христианские сионисты подчинили милитаристским устремлениям религиозные сознание 100 миллионов американцев и религиозные сознание политического и военного руководства. Христианские сионисты проникли в вооружённые силы США. Как сообщают Конвей и Шпигельман в своей книге Священный террор, неназванный капитан X рассказывает, что фундаменталистская прослойка в вооружённых силах развивается в отдельную субкультуру в военном сообществе. Капитан Х экс особо отметил, что субкультура христианских правых в войсках наиболее проявляется среди тех, кто занимает командные должности, но не только в войсках, но и в самом Министерстве обороны США. В вооружённых силах США, где активно насаждается христианский сионизм, сформировалась установка на то, что называют мессианский милитаризм. Оккультные доктрины, выродившиеся в нео-иудаизм протестантизма, стала основой курса на глобальную войну, которую начали США. И именно эта религиозная доктрина определяет всю внешнюю и внутреннюю политику Соединенных Штатов. Не будет преувеличением сказать, что христианский сионизм превратился в военную доктрину США, которая утвердилась в качестве единственной идеологии этой страны. Христианские сионисты несут ответственность за гибель миллионов людей в Ираке и Палестине. Эти проповедники, прикрываясь именем Христа, проповедуют не жизнь, которую он воплощает, а смерть, носителем которой является враг рода человеческого проповедуя войну, они поклоняются этому человеку-убийце. Вовлекли в это более 100 миллионов людей, которые вняли иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Как пишет апостол Павел в послании к Титу в главе 1 в 14-м стихе. Как написано: "Для чистых всё чисто, а для осквернённых и неверных нет ничего чистого", но осквернены и умы их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, А делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу. Тоже послание к Титу, глава 1, стихи 15 и 16. Это и про них, про этих лжепророков. Они основали совет за национальную политику, который является боевой организацией, выступающей за новый мировой порядок. Это их широко известный и чрезвычайно популярный и влиятельный проповедник Пэт Робинсон говорит, что воля Бога заключается в том, чтобы израильтяне не убивали палестинцев. Это они, религиозные сионисты, проповедуют войну и ненависть и наполняют свои проповеди милитаристским, агрессивным лексиконом. Это они находятся во главе частных военных компаний, таких как самые крупные в США Blackwater, известные своим политическим влиянием на власть и своими военными преступлениями. Как позвольте узнать этот бизнес на крови и на войне согласуется с христианской любовью? Это они фальсифицируют священные писания в публикациях, издаваемых Moody Bibles Institute. Это их идеи, заложенные во всех материалах, выпускаемых Юго-Западной школой Библии в Даласе. Преподаватель этой школы Джон Валворт так объясняет суть христианского сионизма. Бог не смотрит на всех как на своих детей одинаково. Он видит нас разделёнными на категории: евреи и неевреи. Бог имеет только один план земной план для евреев. И он имеет второй план для заново рожденных христиан. Другие народы мира – мусульмане, буддисты, люди, принадлежащие к другим религиям, а также те христиане, которые не родились вновь, читай, те, кто не является христианскими сионистами, его не интересуют. Что же касается уничтожения планеты Земля, то мы ничего не можем сделать. Мир для нас не прописан в книге Бога. Христианские сионисты считают, что израильское правительство не должно подвергаться никакой критике, потому что Израиль выполняет волю Бога. Чем больше американские лидеры выказывают свою приверженность религии в виде сионизма, тем больше сеют они войну и смерть. Они хотят ядерной войны, которая должна привести к Армагеддону, и чем скорее тем лучше. Любая политика, направленная на эскалацию войны, соответствует интересам христианских сионистов и одобряется ими. И чем больше будет страданий и нищеты в мире, тем скорее с их точки зрения придёт Христос. Россия представляется религиозными сионистами как Гогок и Магог, как тот самый князь Роше Мишеха и Фувала, только в извращённом ложном понимании этой фразы. И это очень опасно, учитывая масштаб влияния религиозных сионистов на власть и общество. И по-моему, американцам и всему западу внушается идея о необходимости ослабления, уничтожения России как главного врага Израиля, а следовательно и США. И потому каждый год в Америке стали проводить масштабные учения, где отрабатывается сценарий ядерной войны против России. Современная война, замешанная на оккультной доктрине религиозных сионистов, носит религиозный характер. Хотим мы того или нет, и те, кто разрабатывает стратегию её ведения в России, исходят из атеистических взглядов, пытаются втиснуть её в узкие рамки чисто физического материального вооружённого противостояния, заведомо обрекают нас на полное поражение причём поражения духовные. Они воюют на стороне противника, сами того не сознавая. Наша новая военная стратегия должна исходить из того, что современная война это борьба духа, а не оружия, и только силой духа в ней можно побеждать. И наш враг это знает. Поэтому всячески хочет ослабить нас духовно. Падение духовное всегда предшествует крушению государственному. История России это доказала, но судя по всему, Пока мы так и не выучили её уроки, Хазария опять встаёт перед Россией, она хочет взять реванш не только военный, но прежде всего духовный. Опять ересь жедовствующих с змеёй Данавой пытается проползти в души. В России тоже предпринимаются попытки распространения христианского сионизма, совмещения христианства и иудаизма. По этому поводу митрополит Ленинградский Антоний Мельников в своё время написал Сионизм есть ни что иное, как практическое осуществление тайных стремлений религии толмудического иудаизма. Для сионизма интересы еврейского народа, который он якобы выражает и защищает, только демагогическая ширма для прикрытия своих истинных целей привести Израиль и другие народы к полной духовной, да и физической погибели. В плане этих целей важнейшей задачей сионизма является приведение еврейского народа и по возможности всего человечества под власть антихриста который во царице в Израиле как мессия. Об этом лжемессии, его духовных приметах и признаках известно очень много. Достаточно вспомнить только слова Спасителя: "Я пришёл во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придёт во имя своё, его примите". Евангелие от Иоанна, пятая глава, 43-й стих. Вот этот приходящий во имя своё, как земной владыка Израиля и всего мира, и есть Тот Мессия, которого ждут сионисты, и пришествие которого они деятельно сейчас готовят. Это и есть Антихрист. Поэтому сионизм особенно заинтересован иметь в православной церкви своих постовых, которые встречали бы людей, искренне идущих к истине, и провожали бы далеко от нее, стараясь однако уверить, что ведут их верно именно к православию. Задача таких постовых, в кавычках, под видом правды, проповедовать ложь, под православной оболочкой наполнять души людей угодными сионизмом взглядами и настроениями. Из истории известно, что церковь предала анафеме иудео-христиан. Христианский сионизм закладывает в религиозное сознание матрицу ожидания и принятия антихриста. В этом его главная задача, реализуемая потомками Дана духовным руководством глобальной Хазарии. Христианские сионисты стремятся к тому, чтобы мир был разрушен И в этом их поддерживают десятки миллионов последователей в США вновь рождённых, которые полагают, что воля Бога заключается в том, чтобы убивать всех на планете за исключением их самих. Они не поняли Евангелия и не знают, что Бог есть любовь.